Вектор. Констебль. Том третий. Глава первая. Дело шестое. Констебль, вы слышите меня. Кас, вы живы, отзовитесь! Раздался голос капитана стражи из артефакта связи, выводя меня из ступора и отвлекая от зрелище гигантского разлома. Еще никогда мне не доводилось видеть такого. Все прорывы, с которыми сталкивался раньше, просто теряются на его фоне. «Слышу», — отвечаю, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, что делать дальше. «Правда, сообразить пока сложности. Мысли в голове шевелятся еле-еле, все же сильно меня приложило. И, боюсь, если бы не новый доспех, то, возможно, на этом бы все для меня и закончилось». В ответ слышу облегченный выдох. «Какие будут приказы? Что нам делать?» – спросил капитан взволнованным голосом. Только сейчас заметил это. Да, он, кажется, не просто взволнован, а на грани паники. И, честно говоря, я понимаю его. Начинайте эвакуацию города. К прорыву немедленно стягивайте все доступные силы и готовьтесь к обороне. Займите стену, окружающую квартал Крайнеров. Там будет первая линия обороны. «В кварталы не суйтесь, тут слишком сложно будет защищаться. Хоть как-то восстановите выбитые ворота. Нужно постараться как можно больше времени не выпускать тварей в город. Ближайшие кварталы зачистить. Там не должно быть ни одного гражданского. Подготовьте там позиции для сражения и привлекайте всех бойцов, каких только найдете. Нам сейчас любая помощь понадобится». «Вас понял. Что делать с подземельем? Не отменять приказ проверить его. Могут там еще находиться люди». «Отменяйте. Твари могут напасть в любой момент, и ваши люди окажутся в ловушке, запертые в подземелье. Если там и есть кто-то, то это теперь их проблемы. Следите только, чтобы никто не сбежал незамеченным». «А если там пленники? Я так понимаю, вы нашли там подтверждение своим подозрением». Нашел. Пленники. Слишком рискованно заниматься их поиском, учитывая, что их может там и не быть. Капитан, я приказываю не посылать людей в подземелье на поиски. Готовьтесь к обороне. Понял. И мне нужны накопители. Тащите сюда как можно больше свободных накопителей, которые можно быстро дестабилизировать. И как можно скорее. Приказываю ему. Нужно попробовать разобраться с прорывом, пока он еще полностью не стабилизировался. Хотя, смотря на него, мне кажется, что он уже давно это сделал, и эта попытка ничего не даст. Но попробовать нужно. Вдруг получится и удастся предотвратить грядущую катастрофу. Принял. Через 20 минут доставим. Быстрее не получится. Хорошо. И сообщите в столицу о случившемся. Уже. Посыльный отправлен. Понял. До связи. Закончив говорить, смотрю снова на прорыв. Он больше того, что был в Хиденфорте. Кто же сможет через него к нам заявиться? Сколько более мелких тварей он может пропустить за раз? И сможем ли мы хоть что-то противопоставить тем, кто заглянет к нам в гости? Или нас сметут, даже не заметив? Как-то много в последнее время в моей жизни таких крупных прорывов. Что не дело, так обязательно какая-то задница случается. Эх, где те старые деньки, когда нужно было лишь гонять культистов и закрывать небольшие прорывы? А ведь тогда мне это казалось чем-то сложным. — Кас, что будем делать? — раздался голос Роне, отрывая меня от разглядывания прорыва. Он выглядит, словно какой-то дремлющий гигант, спокойный, огромный но в любой момент может пробудиться и погрузить все вокруг себя в кошмар наеву. Кстати, странно, что через него до сих пор никто не прошел и даже не попытался пройти, а прошло с того момента, как его перестал сдерживать барьер уже гораздо больше пары минут. Разлом на той стороне еще не обнаружили? Слабо верится, слишком уж он мощный. Да и далеко не сегодня же возник. Сколько ему? Месяц. «Нет, дела в чем-то другом должно быть. Готовятся к нападению? Похоже на то. И что-то страшно мне даже думать об этом». «Уходить отсюда», – отвечаю девушке, посмотрев на нее. Она уже снова вооружилась и пытается делать вид, что все нормально. Однако отлично видно, что ей страшно, да и досталось сильно, пусть и старается скрывать это. Все же нам повезло, что мы выжили, слишком уж близки были к разлому в момент взрыва. «Уверен?» – спросила она, бросив взгляд, полный сомнений на разлом. «Да, мы вдвоем ничего сейчас не сделаем с ним. Отходим к страже, там немного восстановимся и потом попытаемся что-нибудь сделать. Или у тебя есть какое-то секретное оружие твоего ордена, которое может закрыть такой прорыв?» «Нет», – ответила Паладин, тяжело вздохнув. Во всяком случае, у меня с собой ничего такого нет, и я ни о чем подобном не знаю. Тогда пошли отсюда, больше нам нечего здесь делать. Говорю ей и начинаю взбираться наверх по обвалившейся стене подземелья. И это неожиданно оказалось не самой простой задачей. И мы были не полны сил, и обвал был неустойчивый, и камни то и дело катились вниз из-под ног, норовя утянуть нас с собой». Целая минута понадобилась нам, чтобы выбраться наверх по постоянно осыпающимся камням. И ладно бы только это, еще ведь постоянно казалось, что вот-вот прорыв исторгнет из себя первых тварей, и те застанут нас в таком уязвимом положении. Но, несмотря на все, ничего такого. Разлом, как был безмятежен, таким и оставался. Даже начало казаться, что он будто в самом деле дремлет». И лучше никому его не будить. Выбравшись же из подземелья, первым делом оглядываюсь по сторонам, оценивая обстановку и разрушение. От кварталов Крайнеров почти ничего не осталось. Все здания, что были здесь, разрушены. Взрыв прорыва сильно зацепил их, большинство частично обвалив и некоторые вообще разметав по округе. А вот каменная стена, окружающая кварталы, на первый взгляд вроде бы уцелела. Во всяком случае, незаметно, чтобы она где-то обвалилась или из нее выбила крупные куски. Кое-где парапет обсыпался, но в остальном вроде бы вполне стоит. И даже отсюда видно, как на ней суетятся стражники, готовясь к обороне. Да, эта стена не просто здоровенная и каменная, а по ней еще можно и ходить. Она не полноценная крепостная или как та, что разделяет районы Фаргина, но два-три человека на ней вполне разойдутся. Честно говоря, не понимаю, зачем Крайнерам понадобилось строить такую стену внутри города. Хотели просто отгородиться. Так для этого хватило бы и обычной мощной стены, а не вот такой. Причем же, когда мы штурмовали эти кварталы, на ней никого не было, они даже не воспользовались ею. Впрочем, сейчас все это нам только на руку. Построили ее, и молодцы. «У тебя есть связь со своими?» – спрашиваю Уране, пока мы быстрым шагом идем к воротам. Ну, как быстрым? После подъема из подземелья стало очевидным, что, несмотря на использованные лечебные амулеты, ходить нам все еще как-то сложновато. Можно, конечно, использовать и оставшиеся. Такие есть и у меня, и у Ране но решили оставить их про запас. В данный момент не настолько критичная ситуация. Не умираем и хорошо. Остальное же можно потерпеть. А когда доберемся до стражников, то, скорее всего, получится найти целителя, который быстро решит все наши проблемы со здоровьем. «Да», – кратко ответила она. «А что?» «Боюсь, нам может понадобиться помощь». «Я попробую, но ничего не могу обещать» ответила она, отведя взгляд в сторону. «Хотя бы так», благодарно киваю ей. «Когда мне заняться этим? Сразу как выйдем отсюда?» «Наверное, подожди немного. Может, получится самим справиться. А вот если нет и все будет плохо, вот тогда и пытайся связаться с ними». «Хорошо», согласно кивнула девушка. Путь до ворот тех же самых, через которые мы и зашли сюда, занял больше времени, чем я рассчитывал. Мало того, что мы шли не самым быстрым шагом, так еще и от улиц осталось мало чего, и пришлось пробираться через обломки зданий. Когда же мы наконец-то дошли, то первое, что увидели, это как стражники пытаются приладить обратно выбитые ворота. И, к моему удивлению, у них это вполне получается. Одну створку они уже приделали обратно, вмуровав ее в стену, а вторая еще ждет своего времени. Спасибо магам. Без них так быстро бы точно не получилось. «Констеблю, вам нужна помощь?» – спросил у меня какой-то стражник, перехватив нас сразу за воротами и пробежавшись по нам внимательным взглядом. «Да, нам нужно зарядить накопители, и не помешал бы осмотр уцелителей. Вам в то здание». Сообщил он, указав рукой на нужное строение неподалеку. «Там лазареты и временный арсенал». Молча благодарю его кивком и иду дальше, смотря по сторонам. К моему некоторому удивлению, здания за стеной вообще не пострадали. Ладно, может, преувеличил. Их все тоже зацепило, но все они практически целые. Если их и повредило, то по мелочам. Где-то немного побило крышу, где-то оторвало пару досок. Не сравнить с тем, что творится внутри кварталов крайнеров. А еще здесь полно стражников, которые гоняют местных жителей, срочно освобождая здания. И жители как-то вообще не рады этому. Похоже, несмотря на все, не горя желанием покидать свои жилища. И тут стоит тот еще гвалт. Но ни разберихи не видно, что радует. Стражники действуют спокойно и без лишней суеты. «Ранэ, ты останешься со мной или отправишься по своим делам?» – спрашиваю у нее, когда мы дошли до нужного дома. «С тобой». «Хорошо. С тщательно скрываемым облегчением говорю ей и прохожу внутрь. Может, это и странно, но я в самом деле рад, что она останется со мной. Во-первых, она сильный боец, проверенный уже в деле, и ее помощь будет совсем не лишней. А во-вторых...» Она единственная хоть сколько-то знакомый мне здесь человек. Не хочется остаться один на один со всем этим безумием. Да, здесь есть капитан, горхат, стражники, но это не то. Больше мы ни о чем не говорили. Нашли целителя. Он тут был один, и это оказался тот самый знакомый мне мужчина. Не задавая лишних вопросов, он быстро осмотрел нас и оказал помощь, окончательно приведя нас в порядок. Много времени это не заняло, по паре минут на каждого, не больше. Все же целитель он хороший. Затем, уже полностью здоровые и прекрасно чувствующие себя, зашли в арсеналы, быстро зарядили все свои накопители, а то после подземелья все они сильно опустели. Заодно получили из запасов стражи по комплекту различных артефактов, пару лечебных и еще горстку боевых. Не так уж много, но лучше, чем ничего. И что-то мне подсказывает, что они нам еще пригодятся. На это ушло уже больше времени, но в сумме все заняло не больше двух десятков минут, в течение которых я постоянно внимательно прислушивался к происходящему на улице. Но там было без изменений, что удивляло и радовало. «Констебль Кас. накопители доставлены!» Перехватил нас капитан стражи, когда мы вышли из дома и остановились перед ним, смотря по сторонам и думая, что делать дальше. Отлично. Мне понадобится отряд с магами. Он тоже готов. Какая обстановка в городе? Каратели еще не прибыли? Нет, карателей нет. Порталы перегружены, как и все выезды из города. Все пытаются как можно скорее покинуть его. Начали сразу, после взрыва и появления прорыва. Передвижение по городу сейчас затруднено. Мы пытаемся контролировать ситуацию, но наших сил там слишком мало. Большую часть мы стягиваем сюда, готовясь к бою». «Ответ из столицы пришел на ваше сообщение о произошедшем?» «Никак нет. Тишина». «Плохо. Значит, мы пока одни. Какими силами вы располагаете?» «Тысяча стражников и сотня магов. Это все, что у нас есть». Раньше нам этого более чем хватало. Даже думали о том, чтобы сократить число стражников. А что ваши богачи? Насколько знаю, у них есть свои отряды бойцов. Что они делают? Небольшая часть из них пытается покинуть город общественными путями. Про остальных ничего не могу сказать. Возможно, уходят своими порталами. Возможно, решили держать оборону, не желая бросать свое. «Не пытались связаться с ними. Могут они предоставить нам своих бойцов?» «Пока не пытался. Нет людей для этого. Все заняты». «А что обычные жители?» «Как сказал, большинство пытается покинуть город. Однако находятся и те, кто выбрал остаться. Мы с ними пока ничего не делали, ни до того сейчас». «Как продвигается подготовка к обороне?» «Спрашивая, окидывая взглядом, видимо, у меня часть стены». Нормально, запечатали остальные ворота, готовим позиции на стенах, доставляем боеприпасы и артефакты. Но у нас здесь слишком мало людей для удержания всей стены. В городе остается как минимум четыре сотни стражников. Это минимум, чтобы хоть как-то контролировать обстановку. Я и так сюда вызвал почти всех магов, способных на что-то в бою. Да и буду говорить откровенно, мы не были готовы к подобному». Наблюдение за порядком в городе и успокаивание дебаширов легко. Борьба с бандами и отдельными отрядами — тоже. Но сражение против полчищ тварей... Увы, мы не регулярная армия, закаленная в боях. Никто из ваших не пытался сбежать? Пока нет. Я предупредил командиров, они будут следить за ситуацией и жестко наказывать вносящих разлад в наши ряды. Если я правильно понял, нам же сейчас никак нельзя дрогнуть. Верно. Что с арестованными рабочими Крайнеров? Допросили и отпустили их. Судя по всему, они постараются покинуть город как можно скорее. Понял. Ведите к накопителям и отряду. Отряд тот же самый, что и был в прошлый раз. А для чего вам накопители? Что вы собираетесь делать? Спросил капитан, разворачиваясь и показывая нам дорогу. Попробую уничтожить прорыв. Теоретически его можно дестабилизировать, высвободив за раз огромный объем энергии, после чего он должен схлопнуться. Меньше минуты и мы подошли к уже починенным воротам, рядом с которыми замечаю знакомый мне отряд и несколько больших деревянных ящиков. Накопители? Спрашиваю, заглядывая в один из них. И в самом деле они, ящики полностью заполнены ими. Разного размера. Большие и совсем мелкие. Это же сколько их здесь? Много. Я на такое количество даже и не рассчитывал. Да, все ненужные без защиты. Были конфискованы недавно у контрабандистов, ответил капитан. Они нормальные? Да, проверены. Их собирались выставить на продажу, как конфискат. Хорошо. Продолжайте готовиться к обороне. Говорю ему и смотрю на построившийся отряд. Буду краток. Наша задача добраться до прорыва и зашвырнуть в него дестабилизированные накопители. Если повезет, получится закрыть его. А если нет? раздался чей-то вопрос. А если нет, то все будет плохо. Еще вопросы. Никак нет! раздался хор голосов. Ты со мной? спрашиваю раны, все это время следовавший за мной молча. Спрашиваешь еще? Ответила она, задорно улыбнувшись. Да и я же сказала уже, что с тобой. Можешь не спрашивать снова. От этой улыбки сразу как-то потеплело на душе, и появилась робкая надежда, что еще не все потеряно. Есть шанс на хороший исход. Берем ящики и двигаемся к прорыву. Смотрите в оба, но пока там вроде бы все спокойно. Приказывая отряду, иду первым, разведывая дорогу. Вернее, не совсем первым. Буквально спустя пару шагов меня обогнала Ране и, держа свой щит перед собой, пошла впереди, прикрывая меня. Отряд же двинулся следом за нами, держась на и неся ящики, которые оказались довольно тяжелыми, судя по лицам бойцов, тащащих их. Поисковое заклинание. С магией здесь стало еще хуже, чем было. Прорыв сосет энергию так, что ощущается, словно какая-то воронка, и забивает собой все вокруг. Поиск живых существ, начиная по размерам от собаки и заканчивая человеком, тоже ничего не дал. То ли их здесь нет, что вполне возможно, то ли прорыв мешает работе заклинания, что тоже нельзя исключать. Первая сотня метров. Вторая. Идем медленно, внимательно прокладывая себе путь и осторожно пробираясь через завалы. На удивление пока все спокойно. Прорыв все так же зияет подавляющей громадиной. На нас никто не нападает, ни твари, ни какие-нибудь отбитые идиоты, которые каким-то чудом смогли где-то спрятаться и решить, что вот сейчас-то самый подходящий момент, чтобы напасть на отряд стражников. Вокруг стоит почти абсолютная тишина, слышны лишь наши шаги и дыхание. «Следите за округой», — приказываю обычным бойцам, когда мы наконец добрались до прорыва и остановились на границе провала в подземелье, превратившейся здесь в небольшой котлован, в центре которого висит разлом. И, откровенно говоря, мне сейчас не по себе. Хочется развернуться и бежать отсюда, чтобы как можно скорее оказаться подальше. А мы с вами сейчас дестабилизируем все разом накопители и швыряем их прямо в разлом. Говорю уже магом. Расставив поудобнее ящики, синхронно дестабилизируем большую часть накопителей, а остальные и так взорвутся. И зашвыриваем их в прорыв. Правда, часть ящиков развалилась в полете, но это уже не важно. Все равно их содержимое угодило куда нужно. Миг, и они скрылись в разломе. Мгновение... И он весь вспыхнул, вздрогнув и пойдя рябью. Кажется, еще немного, и он схлопнется. Затаив дыхание, наблюдаю за происходящим. Минута. Вторая. Первым угасло сияние. Затем пропала и дрожь с рябью. Слегка поволновавшись, прорыв полностью успокоился и продолжил стоять, как ни в чем не бывало. И это все не получилось». Растерянно произношу вслух. А я ведь и в самом деле надеялся, что сработает. Энергии мы высвободили просто уйму. Хватило бы, чтобы снести как минимум несколько кварталов. Но прорыв устоял. И что делать дальше, я даже и не представляю. Попытаться еще раз? Можно, но смысл? Да и такими темпами никаких накопителей не хватит. А они нам, похоже, скоро очень сильно пригодятся предпринять что-нибудь еще? А что? У меня нет ни одной идеи, что можно сделать с таким прорывом. Будь он четвертой категории или пятой, тогда можно было бы, но когда он второй и настолько до поразительного стабилен, собрать всех магов, которых получится, привести сюда и так попытаться дестабилизировать его – не вариант. Да и слабо верится, что мы сможем выдать энергии больше, чем только что было с накопителей. А что еще можно сделать? Беспомощно осмотревшись вокруг, словно это помогло бы найти ответ, останавливаю взгляд на разломе. А что, если пройти через него? На той стороне другой мир, не пустота или еще нечто подобное. Вдруг удастся найти там некий якорь или еще что-то, с помощью чего прорыв существует. А если там уже собрались полчища тварей, и мы выйдем прямо к ним? Нет. Только погибнем зря. Да и вообще, может ли человек выжить там? Этого я не знаю. С одной стороны, кажется, что да, почему нет? А с другой, кто знает? «Уходим!» Громко приказываю, признавая то, что больше сейчас ничего не сделать. Нужно ждать карателей и специалистов из моего отделения стражи. И надеяться, что у них найдется что-нибудь для борьбы с такими прорывами. Потому что если нет, я не знаю, что нам тогда останется делать. Повинуясь моему приказу, отряд быстро собрался и легким бегом направился к выходу с территории Крайнеров. Пока бежим, постоянно оглядываясь назад на прорыв, но он по-прежнему спокоен. Ни малейшего признака того, что через него кто-то пытается пройти, и того, что мы совсем недавно предприняли неудачную попытку его закрыть. «Сколько же нужно энергии, чтобы разрушить его? Или с прорывами этой категории такое уже не работает?» «Господин Констебль!» Донесся до меня чей-то голос, когда выбрались за пределы кварталов Крайнеров. Причем выбрались спокойно, что туда, что обратно. Никто нам так и не попался по пути. «Что такое?» Спрашиваю, обернувшись на голос. «Вижу какого-то стражника, бегущего ко мне». Оцепление перехватило группу беглецов. Они выбрались из замаскированного лаза в соседнем квартале. «Где они сейчас?» «Их доставили на временную базу для допроса. Ждут вас». «Веди». Приказываю ему и, обернувшись, обращаюсь к отряду. «Пока свободны. Готовьтесь к обороне». Когда мы немного отошли от стены, спрашиваю показывающего дорогу стражника. «Что можешь сказать про тех, кого схватили?» «Всего их десять человек, из них шестеро бойцы. Попытались оказать сопротивление, но были обезврежены. Все живы, хорошо снаряжены и обучены. Положили весь наш отряд, который наткнулся на них первым. Повезло, что никого не убили, просто ранили всех. Похоже, пытались прорваться куда-то, но не успели. К месту сражения подоспели соседние отряды с магами и разобрались с ними. «А кто остальные четверо?» По описанию, похоже на людей из Управления Крайнеров. Не самая верхушка, но близко к ним. Больше мне ничего не известно, господин Констебль. Немного поплутав между зданиями, мы вышли к нужному. «Вам туда», – сообщил стражник, кивнув на здание. Благодарю его кивком и захожу внутрь. Стоило мне пройти через входную дверь, как меня сразу же встретил уже другой стражник и повел куда-то. Обернувшись, вижу, что Ране все еще следует за мной, только немного отстав и о чем-то крепко задумавшись. «О, господин Констебль, наконец-то!» – произнес капитан стражи, заметив меня и направившись мне навстречу. «Без вас допрос не начинали. Вам стражник доложил о произошедшем?» «Да. Что вы перехватили группу беглецов. Десять человек. Шестеро бойцов и четверо, предположительно, из управленцев Крайнеров». «Все верно. Управленцев мы посадили в разные комнаты. Их охрана сидит отдельно под наблюдением стражников. Мы обыскали их и изъяли все подозрительное, оставив лишь одежду. При них было немало разных артефактов». Поисковое заклинания». «Да, вижу. Все так. И обыскали, похоже, хорошо. Не засекаю никаких лишних источников энергии в комнатах, где, как я предполагаю, находятся арестованные». «Что можете сказать про этих управленцев?» – спрашиваю у него. Не сражались. Вначале были наглыми и высокомерными. После того, как их охрана была обезврежена, растеряли всю свою спесь. Что с выходом, через который они выбрались? Туда заглянул один из наших отрядов. В той части подземелья больше никого не было. Далеко заходить они не стали и вернулись обратно. Ничего подозрительного не обнаружили. «Сам выход мы заблокировали, но на что-то большее пока не решились». «Из самих Крайнеров никого не было?» «Нет». «Ясно. Вы со мной?» Спрашиваю у него, кивнув на ближайшую дверь, за которой сидит первый из арестованных. «Конечно». Подойдя к двери, распахиваю ее и прохожу внутрь. Вижу там стражника, стоящего у окна, и хорошо одетого мужчину, сидящего на стуле. Больше там никого и ничего нет. Всю мебель оттуда, видимо, вынесли, освободив комнату. При нашем появлении стражник сразу же встал по стойке смирно, а мужчина лишь затравленно посмотрел на нас. Что ж, пора пообщаться с кем-то, кто может знать что-то о происходящем и выяснить, наконец, что же натворили эти крайнеры. Предвкушающе улыбнувшись, отчего мужчину передернуло... Приступаю к накладыванию на него нужных заклинаний.